Глава восьмая Дэмиан не удержался, отправил Ищеек искать информацию о говрунах. Не покидало чувство, что всё началось с него, а может и не с него. Может, птица всего лишь звено в странной череде событий жизни Рони Винтер. Поэтому велел выяснить всё о её рождении, любые слухи. Не только о ней, о родителях тоже. Кто они, что из себя представляют? Велел найти повитуху, что принимала роды. Почему? Потому что не бывает таких глаз у людей. У магов тоже не бывает. У демонов? Вряд ли Дэмиан видел нечто подобное. И вряд ли человек, даже маг, сможет разглядеть что-то необычное в глазах обычной девчонки. Только если не будет вглядываться нарочно. Обычный, Смешно просто. С самого начала она не была такой. И даже не о странном сиянии вокруг радужки, которое она пытается скрыть за стёклами очков. Вряд ли тоже простых. Люди, с которыми раньше приходилось иметь дело, не вели себя так, словно у них десять жизней в запасе. Да, презирали. Да, смотрели свысока. Да, боялись. Но не вступали в дискуссии, словно имеют на то право. Не подлавливали на мелочах, не вымогали печенье. Рони Винтер и рисовая каша захватили разум Дэмиана. Каша прекрасна, как в глубоком детстве, когда он жил еще с матерью. Любой другой на месте девчонки, осознав, что прокололся, и его, скорее всего, разоблачили, начал бы паниковать, оправдываться. Но только не она. Дэмиан он сделал вид, что ничего не произошло, и человечка молча приняла негласные правила игры. Как ни в чем не бывало, даже бровью не повела. Впечатляюще. Дэмиан опасался, что, поступи он иначе, девчонка могла сбежать. Сбежать раньше, чем он успел бы во всём разобраться. Нет, пусть всё идёт своим чередом. Сейчас Рони Винтер должна оставаться рядом. Срок службы ещё не истек, Он только начался. В квартале грешников было тихо. Судя по всему, демоны здесь выползают на улицу только ближе к вечеру. Жильцы общины рабочих мирно спали, но палач был неумолим и беспощаден. После третьего безрезультатного стука он начал дёргать дверную ручку и просто выломал её. «Подержи», — велел, бросая кусок металла Рони в руки. Выбил дверь ударом ноги и спокойно вошёл. Ронни вздохнула, положила сломанную дверную ручку в угол и вошла следом. В воздухе пахло тухлыми тряпками и плесенью. В коридоре не горел свет, но палачу это нисколько не мешало. Демон же, наверняка, в темноте прекрасно ориентируется. Впрочем, Рони тоже. Зрение быстро перестроилось. В конце коридора виднелась лестница. Поднявшись на второй этаж, палач постучал в первую уже дверь жилой комнаты и выломал ее после того, как никто не открыл. Вот поэтому тебя никто не любит, прокомментировала Рони, поправляя очки на носу а мне не нужно, чтобы меня любили. Достаточно, чтобы боялись». Парировал он и вошёл в комнату. Подошёл к лежанке из старых матрасов и вздёрнул за шкирку спящего на ней демона. Хорошо перчатки надел. «Рассказывай. Видел исчезновение Наригама четыре дня назад». Рони на секунду прикрыла глаза. Краснокожий демон в руке палача извивался, недоуменно моргая. «Жалкое зрелище». «Так ты ничего не добьёшься», — констатировала Рони, украдко разглядывая скудное жилище рабочего демона. «Он не понимает, что мы от него хотим». «Ты понимаешь?» — флегматично спросил палач, встряхнув демона, как мешок с отходами. «Вот это силище, конечно. Демон-то не маленький. Крепкий, мышцы каменные будто, морда квадратная, массивные рога. Такие только очень крепкая голова выдержать может». «Не понимаю», — Прохрипел он, переводя жалобный взгляд огненных глаз на Рони. «Что я сделал?» Палач разжал руку, и несчастный демон с грохотом приземлился на пол. «Ночью, четыре дня назад, под окнами вашего дома пропала госпожа Наригама», — произнесла Рони, присаживаясь рядом с рабочим на корточке. «Дэмиан хочет разобраться с этим. Мы ищем возможных свидетелей. Вы что-нибудь видели?» «Может, были дома в это время или кто-то из ваших соседей?» Палач подошёл к окну. «Здесь такой слой сажи и пыли. Мы зря тратим время», — произнёс он, повернувшись. «Почему ты пахнешь палачом?» Вместо ответа на вопрос полюбопытствовал демон, уже обнюхивая Рони. «Ты его кормилица? Сколько хочешь за кровь?» Рони резко встала и поправила пиджак. «Ты прав». Мы зря тратим время. Развернулась и направилась на выход. Не забудь дверь поставить на место. Бросила, не оборачиваясь. Удивительно, но палач послушно поставил дверь на место и даже попытался насадить её на сломанные петли. Спросите у Сальмы. Она на третьем этаже живёт. Комната, как у меня. донесся голос рабочего. рони улыбнулась. Уже что-то. Идём? Палач неприязненно поморщился. Что не так? Знаком с этой Сальмой? Она работает в клубе. Это место, в котором собираются демоны выше пятого ранга. Аристократы, по-вашему. Сальма Сукуб. Произнес он, будто бы это всё объясняла. И? Рони вздёрнула бровь. Что за кислый вид? Почему так не хочешь с ней встречаться? Она влюблена в тебя? Спросила, не сдержав скептического смешка. Кто в здравом уме влюбится в палача? С ним же ничего, кроме платонических отношений, не выйдет, тётя. Очень сомнительно. Она сумасшедшая. Мрачно ответил палач и направился к лестнице. Дверь не ломай, предупредила Рони, поднимаясь следом. Ничего не могу гарантировать. Отозвался он и ударил кулаком в красную дверь загадочной Сальмы. Рони начала искренне переживать, что и эту дверь постигнет та же участь, что и предыдущую но она вдруг распахнулась. На пороге возникла прелестная нимфа в нежном прозрачно-голубом одеянии. Таком легком и воздушном, что казалось, будто девушка с копной густых смоляных волос и милыми рожками на голове, сейчас вспорхнет и улетит. Шею суккуба обвивала сверкающее ожерелье. В ушах блестели серьги, на тонких пальцах кольца с драгоценными камнями. На Героне осторожно коснулась кисточка гибкого хвоста при том, что Суккуб вообще не смотрела на неё, исключительно на палача. Что привело самого грозного демона Нижнего мира в моё скромное жилище? Решила вкусить нектар, дарующий удовольствие. Все демоны одинаковы, — подумала Рони, закатывая глаза. «Вам бы с Кацу познакомиться, вы с ним очень похожи». Суккуб скривилась, будто попробовала лимон. Даже глаза зажмурила. «Нет, милочка». Сын Кубами мне лучше вообще не пересекаться. Так и до брачной метки недалеко. Рони подавила смешок и бесцеремонно подвинув демонессу в сторону вошла в ее обитель. Палач не спешил заговаривать, вот и приходится все брать в свои хрупкие руки. Мы тут по делу, произнесла она озираясь. Окна широкие, чистые, и выходит прямо на то место, где пропала Наригама. Ко мне не приходит по другому поводу. Кокетливо отозвалась Сальма и, покачивая бёдрами, подошла к столу. Чай? Кофе? Или, может, что-то повеселее? Дэмиан оказался рядом, склонился к уху Рони и прошептала, полея кожу дыханием. «Ничего не пей и не ешь, если не хочешь оказаться под воздействием какой-нибудь дряни». Рони кивнула и произнесла. «Кофе, пожалуйста». А это что у вас в вазочке? Бисквитное шоколадное печенье? Я возьму. Сальма улыбнулась, жестом приглашая к столу. А ты интересная, протянула она, садясь напротив. Подпёрла голову кулачком, уставившись на Рони изучающим взглядом. Забавный зверёк, господин палач. Где же вы такого нашли? Должно быть, вкусное, спросила Игрива. Рони с наслаждением втянула запах печенья как в детстве. Четыре дня назад исчезла госпожа Наригама, прямо под твоими окнами. Видела что-нибудь? Игнорируя вопрос суккуба, спросил палач, поглядывая на Рони с неодобрением. Печенье оказалось божественным на вкус. И как бы демон не опасался самым обычным, даже если необычным, Рони все равно бы не поняла. Не заметила просто. Поэтому нисколько не волновалась. Будь то магическое или ментальное воздействие, порошки, зелья, снадобья, яды, ничто не действовало. Я ничего не знаю об исчезновении бедняжки Нори. Но вот кое-что слышала в квартале карателей. Вопрос лишь в том, что я получу за эту информацию. Кофе, флегматично напомнила Руня, указывая на свою чашку. Я не намерен торговаться, — лениво произнёс палач, подходя. Забрал из руки Рони печенье и понюхал. У тебя два кулька всякой гадости. Почему ты кидаешься на все подряд, будто голодная? Рони недовольно забрала печенье обратно. Во-первых, из-за кого-то я толком не поела. Во-вторых, это не все подряд, Шоколадное же. Отведу тебя в таверну, если Сальма сейчас расскажет, что ей известно. У тебя пять минут. Рони отложила печенье. Мне хватит трех но ты должен мне краски не меньше шести цветов. А вот мое кормление и так входит в твои обязанности, не забывай об этом. Исполни их должным образом. Мне еще отчет писать». Намекнула она красноречиво и в ожидании вскинула бровь. «Ну?» «Пожмем руки?» — оскалился палач, приближая свое лицо к ее лицу. «Мечтай», — равнодушно отозвалась Рони и отстранилась. «Госпожа Сальма» произнесла деловито, наблюдая за тем, как грациозно и изящно суккуп наливает кофе. «У вас потрясающее тело». «Благодарю», — обворожительно улыбнулась Демонесса. «Но на нем нет клима. Все демоны, занимающиеся трудовой деятельностью в увеселительных домах и проживающие в квартале грешников, имеют климу, позволяющую отличать их от других», произнесла Ронни, цитируя учебник. Не зря в архив входила. Кофейник в руке сальмы дрогнул. Тёмная тягучая капли приземлилась на белоснежную скатерть. Вы проживаете в этом убогом месте, но ваши манеры и украшения, что на вас, говорят о том, что вы далеко не из низших. Ваше происхождение куда выше. И вот ещё одно любопытное наблюдение. При упоминании Кацу вы так старательно пытались скрыть страх из-за гримасы отвращения и недовольства, что не заметили, как нервно сжали пальцами ваше откровенное платье. Взбежали от него? Думаете, получится долго скрываться здесь, нелегально работая в клубе? Я... Сукуб поставила голубой фарфоровый кофейник, облизала губы. Это всего лишь домыслы. Улыбнулась она натянуто. Клеймо может быть в интимном месте, не на виду. Да бросьте. Равнодушно отмахнулась Рони, беря чашку в руку. Палади знает правду. Он всё про всех знает. Поэтому и привёл меня сюда так спокойно. А вся его молчаливость и якобы брезгливость, желание поскорее уйти — маленький спектакль для меня. Проверка. Всё-таки я помощница, с меня повышенный спрос. Просто вы оказались между нами, а так тогда... Вам пришлось рассказать всё ещё минут десять назад». «Возможно, нам бы даже не пришлось переступать порог вашей комнаты. Я ведь права?» Спросила, переведя взгляд на Дэмиана. «Куплю тебе малиновый пирог», — расслабленно произнес он, не сводя с Рони глаз. «И краски. И краски», — согласился легко. Квартал Карателей мало чем отличался от Лоунда, небольшого городка на окраине столицы, из которого Рони родом. Вытянутые постройки с острыми крышами. Ограждённые дома. Довольно уныло, но не совсем мрачно. Дороги, выложенные камнем. Не хватает разве что деревьев и клумб с бегониями. Дом твоего брата? На Красной улице, сразу после площади. Ясно, а почему ты назвал Сальму сумасшедшей? Как ты поняла, что кофе и печенье ничем не отравлены? Спросили почти одновременно и обменялись красноречивыми взглядами рони поджала губы скрывая смешок палач тряхнул серебристо пепельной челкой и заложил руки за спину ты была быстрее невозмутимо констатировал он кацу признал сальму своей пары и хотел поставить брачную метку «Инстинкты у инкубов и суккубов очень сильны противиться им невозможно но сальма смогла Она своровала у своего избранника несколько ценных артефактов и сбежала до того, как Кацу успел поставить брачную метку. Сумасшедшая. «Может, её не устраивал образ жизни Кацу? Вряд ли он изменится», — предположила Рони. «Сумасшествие бегать от того, кто учует тебя на любом краю мира. С кем у тебя связь. То, что Кацу ещё не нашёл Сальм, говорит лишь о том, что он не очень-то старался». Какие у него для этого причины, я могу лишь догадываться. Возможно, ему просто весело наблюдать за бесплодными попытками избранницы спрятаться от него. Но истинное сумасшествие, думать, что за кражу у Янкуба ничего не будет. Если ты его избранница. И что, он может даже убить Сальму? С сомнением в голосе поинтересовалась Рони. Убить вряд ли но сделать жизнь невыносимой может», — пояснил палач. «Теперь твой черед». Ронни задумалась в том, что седьмой сын повелителя узнает все, что ему нужно, сомневаться не приходилось. Конечно, некая часть информации породит у него еще больше вопросов, но тем интереснее, да? Чем просто вываливать всю правду за раз? Разжигать любопытство в бесчувственном демоне довольно увлекательно. Может, прозвучит глупо? но интуиция меня ещё никогда не подводила. Я будто получаю сигнал прямо в мозг. Опасно. И не трогаю опасные вещи. Обхожу стороной опасные места и не ем то, что потенциально опасно. Я привыкла доверять своему чутью. Посчитала эту часть своей биографии незначительной? Флегматично поинтересовался он. Да, не стала отпираться рони Ты бы не сдал Сальму Инкубу, даже если бы она ничего не рассказала. Меня не интересуют чужие отношения, сами разберутся. Ровно отозвался Палач. Хорошо. Одним уголком губ улыбнулась Рони. В груди разливалось тепло, очень похожее на благодарность. И пусть Демиан старался не ради Сукуба, точнее просто решил остаться в стороне, потому что не любит лишние телодвижения и проблемы, требующие эмоциональной вовлеченности, Рони все равно была ему благодарна. Сальму стало в некотором роде жаль. Ронни достала книгу, карандаш и начала делать набросок прямо на ходу. В принципе, она могла это делать в любых условиях, потом обрисует, добавит детали. Но сейчас главное перенести на бумагу свежий образ. «Очень похоже», — неуклюже похвалил Палади, заглядывая в книгу через руку. «Я там тоже есть». Ронни кивнула, не отвлекаясь от своего занятия. «А что, ты против?» странно но нет наоборот снова это непонятное чувство рони подняла голову заинтересованно ввсски бровь раньше ты подобного не испытывал палач покачал головой на что оно похоже ну какое оно неприятное или наоборот демон сощурился будто размышляя раздражающее рони попыталась держать смех но вместо этого тихо хрюкнула в ладонь. «Прости», — вымолвила, веселясь. «Это очень забавно». Дэмиан наградил её полным осуждением взглядом. Мол, я тебе открылся, а ты — невежа. Мне смутно знакомо чувство радости. Я будто бы рад и одновременно бешусь. Поэтому я могу описать это чувство только как раздражающее. Оно раздражает меня, но не ты хотя и именно ты источник этих непонятных чувств опираясь на логику я должен злиться на тебя за это развернуто пояснил он удивительно даже для такой откровенности нет причин но похоже с какой-то целью Палач захотел поделиться тем что чувствуют ты все усложняешь вынесла вердикт Ро, не закрывая книгу чтобы сейчас не происходило оно не продлится дольше отведенного срока срока в три месяца после истечения которого я вернусь в свой мир, а ты останешься в своем. И все будет как прежде. Ты просто хочешь в это верить, — спокойно произнес Палач, обходя фонтан, извергающий магму. Миленько. На самом деле обратный отсчет начался, когда Оракул назвал наши имена. И пути назад уже не будет. Утомил, — бесстрастно произнесла Руни, заканчивая разговор. Не переношу философию. Давай к делу. «Как мне следует вести себя в присутствии твоего брата?» Ронни была бы счастлива никогда не встречаться с третьим сыном повелителя, но... Сальма сказала, что услышала разговор Вацлава со своим сотником, по словам которого некая субстанция за секунду поглотила его десятника. «Тихо и незаметно», — серьезно произнес палач. «На сегодня больше проверок не будет, поэтому не будь с собой, будь неприметной». Я сам буду вести диалог с Вацлавом. Не вмешивайся. Не хочу, чтобы он заинтересовался тобой. Почему? Довольно равнодушно поинтересовалась Рони. Хотелось есть. Поскорее бы закончить с делами и пойти в таверну. Потому что мы очень азартны, Рони Уинтер. Спокойно произнес Палач, пропуская мимо высоченного внушительного вида демона с топориком за ремнем. Но то, что вызывает азарт у высших демонов обычно нематериально. И несмотря на черствость и цинизм, нам присуще чувство собственничества. Я не намерен делиться тем, что уже считаю своим». Рони приподняла бровь. «То есть ты считаешь, что я, как вещь, принадлежу тебе?» «В некотором роде», — невозмутимо отозвался палач. «Я считаю иначе». «Считай». Милость позволил позволила и остановился у двухэтажного серого дома, с острыми шпилями и полукруглыми окнами. Мы пришли. Будь послушной. Веди себя тихо. А что мне за это будет? Поинтересовалась Рони, поправляя очки. Что? Ты сам только что выдал мне, что я важна для тебя как трофей, и ты не желаешь мною делиться с братом. Как можно удержаться? И чего ты хочешь? Саркастично спросил палач. Эм. Рони долго назадумалась, стуча пальцами по губам. «Даже не знаю. Потом скажу». Палач обреченно прикрыл глаза и махнул рукой. «Веди себя как хочешь, вымогательница». Глухо рыкнул и толкнул калитку перед собой. «Так легко откажешься от своего трофея?» — ехидно поддела Рони, не удержавшись. На самом деле она и не думала привлекать внимание другого сына-повелителя. «С одним бы справиться».